Тайниковский Юрий Винокуров Кровь Василиска Том 1 Глава 1 Я знал, что умру молодым. Всегда. Три точечных удара поразили горло, сердце и печень. Гильдия убийц решила действовать наверняка. Яд красноцвета на лезвиях клинков, блокирующий магию, свитки высшей невидимости позволяющие не только становиться невидимым, но и стирающие все запахи, тепло человеческого тела и даже слепок кауры И, разумеется, три ассосиарха. Они думали, что у меня просто не будет шансов. Наивные. Я немного сместил тело, чтобы удар, нанесенный в сердце, не был смертельным. Такому нас учили в гильдии. Также клинок, которым мне пронзили шею, не нанес мне мгновенную смертельную рану. И не будь у меня поражены сердце и печень я бы даже смог выжить, благодаря магии, разумеется. Укол в бок вообще можно было бы проигнорировать, если бы не особая форма лезвия ассосиарха, сделанного в форме волны. Удар таким клинком обычно в нужное место — это смертный приговор, который и так уже был подписан, как только я заикнулся о том, что хочу отойти от дел. Я усмехнулся про себя. И на что я только надеялся. Из гильдии нельзя уйти, и в этом я сейчас убедился на собственной шкуре. Сколько они думали, мне там осталось жить? Две, три секунды? Время вокруг меня, казалось, остановилось. За какое-то мгновение передо мной пронеслась вся моя жизнь, прожить которую я не пожелал бы никому, даже своим убийцам. А все из-за проклятого дара, с которым я был рожден, в одной из самых дешевых комнат самой захолустной таверны Редстоуна. Самый южный город Империи Шиван всегда славился своей роскошью и богатством. Но, как всем известно, у огромных дворцов, дорогих таверн, садов, монументов и фонтанов была и обратная страна монеты. Если центр города утопал в богатстве, то окраины прозебали в кромешной нищете. И вот на грязных простынях обычной деревенской лежанки, проеденной жуками и ставшей домом для нескольких сотен постельных клопов, появился ребенок, мать которого умерла от потери крови во время родов. Этим ребенком был я. Не знаю, была ли это удача или, наоборот, злой рок, но мне удалось выжить. Меня вскормила дочка-молочника, которая пару дней назад потеряла собственного грудного ребенка. И чтобы хоть как-то заглушить ее горе, ее отец выкупил меня за серебряник у повитухи, принявшей роды. Вот только в семью-молочника я принес лишь несчастье. Открытие у него магического дара стало смертельным приговором для всей семьи, приютившей маленького меня. Такие дети, как я, всегда ценились особенно когда они рождались у обычных людей, а не дворян. Платили за них полновесным золотом, но обычно не членом его семьи, а перекупщиком. Семью просто убивали, чтобы не было лишних проблем. В итоге вскоре я оказался в гильдии. Дальше шли суровые тренировки, парочка побегов, которые всегда пресекались и серьезно карались. Потом первые заказы на убийство. Благодаря своему магическому дару, который, казалось, был создан для убийств, Уже будучи юношей, я быстро продвигался по карьерной лестнице, и уже в 16 стал одним из самых сильных ассосиархов гильдии. Далее снова долгая череда из заказных убийств и роковая встреча. Казалось, такое могло быть только в дешевых книжках, но... Убийца не смог, точнее, не захотел устранить свою цель, и, влюбившись в нее, решил завязать. Вот только у наших старейшин было другое мнение. Уйти из гильдии можно было только вперед ногами, Сначала они убили мою любовь. Затем все, кто был мне не то чтобы дорог, а просто знаком. После этого я сам пришел к ним. Старейшины умерли в муках, верхушка гильдии была устранена. Я сам чуть не подох, но выкарабкался. Без радости, без надежды, без смысла жизни. Зато живой. Я думал, это конец. Но не тут-то было. Я совсем забыл про Арахеза, бывшего главу гильдии, который ушел на заслуженный отдых. Дряхлый старик с черным сердцем. Казалось, он и соображать-то уже не мог. Оказалось, это не так. И все началось снова. Я убивал всех, кого присылали убить меня. Меня гнали по миру, а я пытался найти логово Арахеза. Один я против множества организованных убийц. Я почти успел. Почти. Сейчас я привычно потянулся к своему внутреннему ядру и... не почувствовал от него отклика а потом заметил знакомый амулет, который висел на шее у одного из моих убийц. Самая большая ценность гильдии, которым я достоверно это знал, остался последний заряд, ведь предпоследний использовал лично я три года назад, когда убил верховного мага Андалуза, человека, считавшегося бессмертным. И последний заряд они решили потратить на меня? Серьезно? ха ха Я сплюнул кровью и улыбнулся. Я ни о чем не жалел. Впервые за все время, которое прожил... Я испытал такое чувство, как любовь. И это было лучшее, что случалось со мной. У меня оставалось лишь секунда, и я знал кое-что из того, что не знали другие. У этого амулета был один нюанс. Я чуть было не прочувствовал его на своей шкуре. Но андалус умер быстрее, чем смог уничтожить своего убийцу. То есть меня. Я же успею. Да, я уже не смогу выжить, но... Я влил всю оставшуюся жизненную энергию и ману в магическую печать на моем теле. Этого хватило, чтобы хоть на мгновение, но нейтрализовать действие артефакта, что позволило мне сделать этот прогнивший мир чуточку лучше. Когда моё магическое ядро взорвалось от избытка магической энергии, которую я специально перекачал в него из всего тела, я умер, но забрал с собой еще и моих убийц. В том числе и бывшего главу гильдии Арахеза. Да, он был рядом за стеной. Его старческий запах, запах смерти и тлена я бы не спутал ни с чем. Он решил лично посмотреть на то, как я умираю. Что ж, добро пожаловать в ад, старый ублюдок. А затем я услышал голос, который звал меня. Я резко поднялся. Сердце колотилось с бешеной скоростью, а все тело было липкое от пота. Неужели мне все это приснилось? Подумал я, пытаясь прийти в себя и успокоиться. Нет. определенно это не было сном и я точно умер. Я посмотрел на свои руки, но не узнавал их. Тонкие, с болезненного цвета белой кожей и венами, которые выделялись на ней темными прожилками, отлично контрастируя с ней. Что со мной? Я встряхнул головой. Последнее, что я помнил, — это голос, который звал меня. А дальше ничего. Пусто. Странно все это. Я сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, но легкие сразу же обожгло сильной болью, а голова закружилась. Я закашлялся и закрыл ладонью рот, а когда убрал ее, увидел на коже кровь. Я умираю? Судя по тому, что я видел, и по ощущениям, которые испытывал, меня отравили. Судьба коварная сука усмехнулся я про себя. Родившись с ядовитым магическим ядром, я был снова отравлен, причем явно чем-то сильным. Не повезло. Хотя везение никогда не было моей сильной чертой. Всему тому, что я достиг, я был обязан своему хладнокровию и уму. Глупо полагаться на удачу. Нужно просто все тщательно спланировать и не косячить при исполнении. Это и есть секрет успеха. Я посмотрел вниз. Оказывается, все это время я лежал на кровати. Полумрак, царивший в комнате, не особо мне мешал, и глаза привыкли к нему уже в первые несколько секунд пробуждения. Не знаю почему, но я хорошо ориентировался в темноте, которая всегда была мне союзницей, нежели врагом. Но где я? Осмотревшись по сторонам, я понял, что нахожусь в небольшой комнатке с окном в правой стене, на подоконнике которого стояло несколько горшков с цветами. Рядом с ним стоял письменный стол, на котором была чернильница, несколько разбросанных листов бумаги, а также парочка книжек. В противоположной стене обнаружилась дверь. Рядом с моей кроватью шкаф и прикроватная тумбочка, на которой тоже стоял горшок с растением, которого я раньше никогда не видел. Странно. Травничество и ботаника всегда были моей сильной стороной. Хотя, постойте-ка. Я внимательно посмотрелся к растению. И понял, что оно не совсем обычное. В нем явно чувствовалось что-то до более мне знакомое, но что? Я коснулся его пальцем и сразу же ощутил легкое покалывание на коже. В нем есть магия, сразу же понял я. Но как? Почему? В моем мире такого быть просто не могло. Я с трудом но все же нашел в себе силы переместиться по кровати ближе к растению и наклонившись, втянуть его запах. Глаза невольно закрылись, когда я ощутил легкий и свежий аромат цветка, от которого по телу сразу начало распространяться приятное тепло. В это сложно было поверить, но это растение обладало какими-то отцелительными свойствами. Во всяком случае его пыльца, которую я вдохнул с белоснежных бутонов, образующих нечто вроде колокольчика. Почувствовал себя немного лучше и попытался подняться. Получилось. Скользнув взглядом вниз, я окончательно осознал, что тело не моё. Вместо закаленного десятками лет тренировок и сражений тела убийцы, я смотрел на щуплое, худое и болезненное туловище, которое, словно паутина, было оплетено темными нитями вен. Я попробовал переключиться на магическое зрение, дабы проверить магическое ядро и энергетическую паутину каналов. Но у меня ничего не вышло. Что было странно учитывая, что это первое, чему учили человека, получившего магический дар. Но магию-то я почему-то ощущаю. Я вновь посмотрел на цветок. Он по-прежнему источал свой приятный аромат, который, как я уже понял, обладал каким-то целительным эффектом. «Интересно, а тут есть и зеркало?» — подумал я и покрутил головой по сторонам. Зеркало было. Оно висело над раковиной около двери. Сил встать у меня не было но я уселся на кровати и смог увидеть свое отражение. Худощавое, скуластое лицо в обрамлении длинных, слегка волнистых каштановых волос. Длинный шрам начинался на лбу и проходил через левый глаз, продолжаясь на щеке. Как удалось сохранить при такой травме сам глаз? Этого парня определенно можно было назвать симпатичным. Плохо. Запоминающаяся внешность. Я улыбнулся. Старые привычки. От них так просто не избавишься. Изумрудные глаза смотрели холодно и немного остраненно. Этот взгляд... Это был определенно мой взгляд. Все, что у меня осталось. Странно, что это тело еще живое и функционирует. Не знаю, чем оно было отравлено, но это явно была очень сильная вещь, ибо поражения, нанесенные организму, были колоссальные. Сидеть на кровати оказалось для меня сложным, поэтому я лег. Что со мной случилось? Как я оказался в подобной ситуации? А еще этот голос, который никак не уходил из головы. Я был так увлечен своими мыслями, что не сразу услышал приближающиеся в мою сторону шаги. Для того, кто раньше был убийцей, — непростительная вещь. Я замар и притворился спящим, незаметно приоткрыв один глаз. Этого мне хватило, чтобы видеть дверь». Шаги тем временем стихли у двери. Затем она открылась, и на пороге показался мужчина в годах. Высокий, широкоплечий, прямая и ровная осанка, волевые черты лица. Все в нем выдавало то, что он военный. Уж в чем в чем, а в людях я всегда умел разбираться. Мне не требовалось и минуты для того, чтобы многое узнать о человеке. Чем он занимается, что любит или не любит, сильные и слабые стороны и многое-многое другое. Моя догадка насчет того, что незнакомец с военной, подтвердилась, когда я увидел, как он двигается. Во всех его движениях не было ничего лишнего, а сами движения были четкими и выверенными. Тем временем мужчина подошел к кровати и замер возле меня. Я ощутил на себе его цепкий, изучающий взгляд. А затем он тяжело вздохнул и, покачав головой, вышел. Вернулся он уже с ведром и тряпкой. «Ага». Удивился я, когда незнакомец коснулся чего-то возле моей кровати, и сразу же стало светло. И за что только это вам все? произнес он и, обмакнув ткань в воду, протер ею мой лоб и лицо. Затем он начал аккуратно обтирать тряпкой мое тело, и когда самовение ими было закончено, он снова ушел. Будучи чистым, мне стало гораздо комфортнее. Боль во всем теле никуда не исчезла, но зато я теперь не был липким от пота. Интересно, кто он, подумал я, а затем вновь притворился спящим, ибо услышал приближающиеся к моей комнате шаги. Военный вернулся, в этот раз уже с подносом. Мужчина же тем временем поставил поднос на тумбочку, аккуратно взял мое ослабленное ядом тело и усадил меня на кровать, облокотив спиной на спинку кровати, не забыв при этом положить под спину подушку. И что он собирается делать? Продолжая изображать бессознательное тело, что для такого специализированного убийца вроде меня было расплюнуть, я позволил незнакомцу произвести манипуляции. На подносе оказался полупрозрачный пакет, который мужчина слегка неловко соединил гибкой трубкой с катетером, что стоял у меня в руке. Хорошо, что я его не выдернул, хотя очень хотел. Далее он произвел какие-то манипуляции, и мне в вену медленно пошла жидкость. Я немного напрягся, так как там была магия. Но это был лишь питательный раствор, с капли магии для лучшего усвоения организмом. Однако. «Надеюсь, вы выкарабкаетесь, молодой господин», — произнес он, бросив на меня взгляд полный сожалений, а затем забрал поднос и вышел из комнаты, при этом не забыв погасить свет. Стоило мне остаться одному, как я сразу же решил узнать, что именно являлось источником света. Им оказался небольшой кристалл ромбовидной формы, коснувшись которого, я сразу же почувствовал магию внутри. Плюс он оказался теплым, практически горячим. В этом мире что? Все магическое. Моему удивлению не было предела, ибо там, где я родился, все было по-другому. Да, кристалл, который мог светиться, создать было не особо сложно, но в то же время он все равно бы стоил невероятных денег. И не все богачи могли бы позволить содержание таких магических предметов у себя в комнатах. Во всяком случае, не в каждой. А тут же я, только проснувшись, обнаружил два предмета, содержащих в себе магию. А вот свою я никак почувствовать не мог. Неужели у меня ее не было? Хотя вполне логично. Тело-то другое. С чего я решил, что у меня будет тоже магическое ядро и сеть магических каналов, которые были у меня, когда я был в своем теле? От этого сознания стало немного грустно. С другой же стороны, я хотя бы жив. Вот только надолго ли? Тело, в котором оказалась моя душа, было сильно истощено последствиями отравления, и я был уверен, что часть яда все еще была в нем. Имея я возможность взаимодействовать со своим магическим ядром, я бы быстро решил эту проблему. Проклятый ядовитый дар, который мне достался, легко позволял решать такие вопросы, как впрочем и другие из -за чего я и попал в гильдию дело в том что моя магия позволяла мне создавать яды и синтезировать их причем не только друг с другом получая невероятные комбинации но и проделывать это с предметами я с легкостью мог придавать свойства тех ядов которые впитал мой организм ранее например в воде или металлом да хоть ложки или нужнику неудивительно что когда меня продали работорговцам узнав что я обладатель магического дара а затем перепродали, когда гильдия узнала, какой именно. Воспоминания о своем детстве заставили меня горько усмехнуться, за что я сразу же поплатился приступом кровавого кашля. Тем не менее, раствор из пакета помог, и теперь я был условно сыт. И неудивительно, что ослабленному организму сразу же захотелось уснуть. Да, я мог подавлять это чувство, но зачем? Сон иногда бывает полезнее любого лекарства. Поэтому я закрыл глаза, и практически сразу провалился в глубокий сон. Ночью внутрь заходил знакомый мужчина, чтобы отсоединить трубку и унести пакет. Но после этого я снова заснул. Утром я проснулся от того, что дверь в комнату открылась. Разумеется, большой жизненный опыт позволил мне не выдать себя. И я даже не шелохнулся. В этот раз ко мне пришел другой посетитель. Мужчине было, как и вояки, далеко за сорок. Ленивая походка и движение, тучное телосложение, безразличный взгляд и одышка уже говорили мне о многом. Например, что человек ведет сидячий образ жизни, ест не совсем здоровую пищу и очень далек от физических упражнений. Белая мантия с незнакомым мне гербом в виде чаши и корона над ней, вышитой в области сердца, была запачкана едой, а также на ней были несколько капель крови. Все это создавало образ не совсем надежного человека. Но сделать я ему в любом случае прямо сейчас ничего не мог. Тело, как и раньше, было слишком ослаблено, и каждое движение требовало от меня больших усилий. Поэтому даже этому толстяку я был не противник, решил он что-либо со мной сделать. Пришлось положиться на волю случая, поэтому я продолжил лежать, не двигаясь. Незнакомец тем временем остановился возле моей кровати и достал из кармана склянку с темно-красной мутной жидкостью. Брезгливо осмотрев меня, Он достал из другого кармана металлический шприц и, набрав в него жидкость, вколол ее мне в руку. Благо, вену было найти несложно. Понаблюдав за мной пару секунд, он просто вышел. Фух. Я позволил себе небольшой вдох, чувствуя, как приятное тепло от укола разливается по моему телу. Не знаю, что это был за эликсир, но от него мне точно становилось лучше. А главное, там точно была магическая энергия. Я ощущал ее всем телом и душой. Это означало, что магию мой организм не отторгал. Я даже позволил себе немного улыбнуться. Меня лечили, они пытались убить. Такого не случалось со мной уже очень давно. Дальше я несколько часов посвятил сну, а после встал и немного походил. После инъекции целителя мне стало немного получше, но, сделав несколько шагов, я вынужден был вернуться обратно в постель. В обед ко мне снова зашел вояка, который помыл меня и покормил, а затем удалился. Вид у него, к слову, был очень уставший. Также он зашел и вечером. Так повторялось несколько дней. Целитель делал мне инъекцию, после которой тело шло на поправку, а вояка кормил и мыл меня, иногда даже немного разговаривал. «Надеюсь, скоро вы очнетесь», — произнес он вечером третьего дня и устало вздохнул. Мужчина был сильно измотан. Это было видно по кругам под его глазами. А также движением, которые стали более медленными и тягучими. Интересно, что происходит. Я понимал, что меня лечат, и что, скорее всего, это все не бесплатно. Не знаю, как обстояли дела с магией в этом мире, но даже если она использовалась повсеместно, не думаю, что зелья, которые мне кололи, были дешевыми, и все могли их себе позволить. Помимо этого... «Мужчина всегда называл меня господином. Это означало, что он был моим слугой или наемником. Причем в первый вариант мне верилось больше. Это могло говорить мне о том, что я мог быть как аристократом, так и просто богатым человеком, например, купцом. Хотя второй вариант, вероятнее всего, отпадал. Несмотря на то, что целитель приходил один или два раза в день, было видно, что место, где я нахожусь, не из богатых. Да, тут было чисто, но не более». Уверен, что более дорогие лечебницы выглядели гораздо лучше, как и сервис, который они предлагали. Тем не менее, мне с каждым днем становилось лучше и лучше. И даже моя кожа теперь не была такой прозрачной и бледной, как четыре дня назад. А это не могло не радовать. А вот то, что в этот вечер, когда ушел вояка, у меня забрали цветок с тумбочки, меня расстроило. Во-первых, я к нему успел привыкнуть, и мне нравилось чувствовать его запах в комнате. Во-вторых, Он хоть и немного, но позволял быстрее восстанавливаться моему телу. А на данный момент даже мельчайшие крупицы здоровья были очень для меня важны. Интересно, незнакомец заметит его отсутствие? Заметил, да еще как. Ты, жалкий червяк! Вояка схватил целителя за грудки и силой вжал его в стену. Ты, ты пожалеешь? Я позову охрану! Толстяк попытался высвободиться, но в силе явно проигрывал, поэтому просто продолжал орать, как резаная свинья. Эта тактика, к слову, сработала, и в комнату сбежался другой персонал лечебницы, который состоял в основном из женщин. «Это ты пожалеешь, что решил обмануть меня!» процедил сквозь зубы незнакомец и тряхнул лекаря так, что тот взвизгнул. «Я... я не обманывал!» — затараторил целитель. «Деньги, которые вы заплатили, кончились, и я...» «Кончились!» — взревел воин и еще сильнее вжал толстечка в стену. «Я дал тебе пять золотых!» «Этого хватило ровно до наступления вчерашней ночи, но мы оставили его до утра!» — начал оправдываться целитель. «Могу предоставить полный отчет и...» Было видно, что моему слуге, или кем он там мне являлся. Не хочется этого делать, но он отпустил человека, и тот упал на колени. «С вас еще...» Одного взгляда вояки хватило, чтобы он заткнулся. «Положите нас в комнату подешевле!» — обречённым голосом произнес незнакомец, а затем повернул голову в мою сторону. Как часто я видел этот взгляд в глазах тех, за кем я пришел. Обречённость. Воин стоял и смотрел на моё иссушенное ядом тело и понимал, что без должного ухода я умру. Может, не сегодня и не завтра, но через пару дней точно. Без ухода, зелий и даже цветка, который у нас с ним отняли. Ладно, хватит. Я открыл глаза и повернул голову в его сторону. Взгляд незнакомца изменился. Теперь в них было лишь удивление и нежность. Господин, вы... Я не знал его имени и даже своего. Поэтому единственное, что я мог сказать и что звучало убедительно это... «Где я?» — неуверенно спросил я, изобразив на лице удивление. Для убийцы, всю жизнь прожившего во лжи, это не составляло труда. «Господин!» — радостно воскликнул незнакомец. «Хм!» «Надо отдать ему должное!» — он быстро взял себя в руки. «Вы очнулись!» — произнес он. А Спустя буквально мгновение в комнату убежали несколько вооруженных людей в латах. Вояка сразу же напрягся, а его рука потянулась к поясу. «Что тут происходит?» Вперед вышел один из рыцарей, смерив присутствующих оценивающим взглядом. «Ничего, все нормально, ведь так?» произнёс холодным тонном мужчина, посмотрев на толстяка, который еще больше вжался в стену, чем когда воин его держал. «Да, все в порядке. Произошло недоразумение». Произнес целитель, который явно хотел быть где угодно, но только не тут. В комнате, где я лежал, повисло неудобное молчание. «Хорошо!» Первым его нарушил стражник. Идемте. Он кивнул своим, и все воины покинули небольшую комнату, в которой мы все по непонятным причинам смогли вместиться. «Господин!» Незнакомец приблизился к кровати. «Вы в больнице святого Халя, добавил он, изумленно смотря на меня. Видимо, ему до сих пор было трудно поверить, что я пришел в сознание. «Я ничего не помню», — сказал я следующую ложь, которая была ею лишь наполовину. У меня и правда не сохранились воспоминания о том, кем я был в этом мире, но зато остались те, которые я унес с собой из своего мира. Голос помнится мне про это точно что-то говорил. И я попытался вспомнить, но добился лишь того, что голова снова заболела. «Ничего?» «Совсем ничего!» В голосе моего собеседника прозвучали нотки надежды. «Нет». Я покачал головой и попытался приподняться на кровати, чтобы удобнее было разговаривать. «Я помогу!» Вояка бросился ко мне и начал помогать, хотя мне это особо и не требовалось. Я и сам бы мог справиться, но мне нужно было продолжать притворяться, дабы не выдать себя. «Спасибо!» поблагодарил я мужчину имени которого я так и не знал. «Кто ты?» — спросил я, посмотрев собеседнику в глаза. «Я?» — он растерялся. «Я Фредерик, слуга вашего от...» Он вдруг замолчал. «Ваша личная слуга?» — поправил он самого себя. «А кто я?» — задал я вопрос, который давно крутился у меня на языке. В прошлой жизни мое имя было похоронено в момент вступления в гильдию, и было уже неважно. Тот человек был мертв. Но по какой-то причине моя душа оказалась в совершенно другом мире. Удача ли это, либо просто прихоть высших сущностей, но я остался жив, хоть и попал в тело. Так как там меня зовут? Вы, Люк Кастельмор», — ответил Фредерик, смотря на меня глазами полными грусти. На вашу семью было совершено покушение. Злоумышленники отравили еду и. К сожалению,. Вы «Выжили только вы», — добавил он, опустив глаза вниз. Я усмехнулся про себя. Тот, кто раньше носил прозвище «Василиск», вселяющий в сердца людей страх, был отравлен за обычной трапезой. Что ж, интересный расклад. Обязательно со всем этим разберусь. Но сначала я посмотрел на лекаря. Он инстинктивно, не отлепая от стены, медленно направился в сторону двери, смотря на меня глазами круглыми от ужаса. «Так в чем, собственно, проблема?» — спросил я его холодным тоном и улыбнулся своей фирменной улыбкой. Тот день целитель по имени Тибольд из гильдии целителей навсегда запомнил, как худший в своей жизни. Именно тогда, за всю прожитую им жизнь, он ощутил такой страх, какой не испытывал никогда прежде. Это тело, это немощное тело мальца, который чуть не отдал Богу душу, Так контрастировало со взглядом зеленых глаз, который сейчас пристально смотрел на лекаря. Казалось... Казалось, что прямо сейчас на него смотрит сама смерть.